Родион Дубина. Изгой ночного клана. Том 1. Читает Ярослав Лукашов. Боль. Это первое, что проснулось в моем сознании. По мне будто поезд проехался. Затем появилось понимание, откуда эта боль. Источниками было два места – бок с колюще-режущим ощущением и голова с пульсирующей пронзительной болью. Страшно было даже глаза открыть. Я что, в больнице? Хотя это еще не худший вариант. Самочувствие такое, что мне самое место в морге. Как же меня морозит. А еще страшнее от того, что я ничего не помню. Что произошло? Я открыл глаза и охренел. Надо мной ветви осеннего леса, да такие густые, что почти не видно небо. Весь я тоже укрыт одеялом из влажных листьев и лежу в каком-то овраге. Где я? Как здесь очутился? Я немного приподнял голову, осмотрелся и охренел еще больше от увиденного. Возле меня лежала девушка без сознания, а над ней нависла мерзотная тварь. Первой ассоциацией был голум из «Властелина колец», только с перепончатыми крыльями птеродактиля. Худющая, мерзкая, без волос и со страшными когтями. И это я о твари, а не о девушке. У нее буквально кожа обтягивала кости. Напомнила меня в студенческие годы. Девчуля как раз-таки была очень даже ничего. Взгляд в первую очередь зацепился за большую грудь в обтягивающей одежде. Да что там зацепился на них, можно конкретно застрять, зависнуть. Еще в глаза бросились длинные рыжие волосы, в которых запуталась листва. Грязь на лице или же это маскировочный окрас? На шее висит старенький респиратор. Тварь хоть и не принимала никаких агрессивных действий, все же не выглядела дружелюбной. Она стояла на задних лапах, склонив голову над телом девчонки и активно шевелила ноздрями, принюхиваясь к бессознательной добыче. Присмотревшись к морде монстра, я различил клыкастую вытянутую пасть и черные, как пропасть, глаза. На меня поглядывала с опаской. Будь я здесь один, то наверняка бы уже и след мой простыл. Даже сраной в животе и голове я бы драпал изо всех сил. И это нормально при виде такой вот когтистой херни. Но так как я был не один, то и убегать не стал. Очевидно, что тварь не решалась нападать только из-за меня. Такой вот трусливый падальщик, хоть и довольно опасный. Я без понятия, кто эта девушка. Да что там она, я даже не знаю, кто я такой. Но вот она может это знать. Может она вообще моя жена? К тому же она может рассказать, что произошло и где я вообще нахожусь. Это явно не земля. Хотя в России иногда и не такие бичи встречаются. Странно, что такое Россия и земля я помню, а свое имя нет. Ладно, сейчас попробую прогнать тварь без конфликта, а потом распрошу девушку. Не делая резких движений, я приподнялся, глядя твари в глаза. Та сделала небольшой шаг назад шурша листьями и слегка пригнулась, как хищник перед атакой. Я напрягся. От лопаток к затылку пробежали мурашки. Пульс ускорился, отдавая каждым ударом по гематоме на голове. Руками я начал шерстить землю под листьями, ища хоть какое-то оружие, будь то камень или палка. Пошла вон! рявкнул я чужим для меня голосом. Но эта херня оказалась смелее, чем мне сразу показалось, и в ответ на мои слова лишь оскалила зубы и глухо зарычала. Мои пальцы наткнулись на нечто деревянное. Я с облегчением достал оружие из кучи листвы и тут же разочаровался в своей находке, мысленно выругавшись. Это был гребаный лук. Из всего возможного оружия у меня в руках оказалось самое бесполезное для ближнего боя. К тому же у меня нет ни навыков стрельбы, ни самих стрел. Да и тварь эта в двух метрах от меня вряд ли я успею прицелиться. А в это время она становилась все наглее. На полусогнутых лапах она приблизилась к девушке и медленно потянула к ней свои когтистые пальцы. Поднявшись на четвереньки, я едва не заорал от боли. В боку резко заколола. Открылось кровотечение, голова закружилась, и я едва не упал. Видя мое состояние, тварь осмелела и подползла к девушке. Я взмахнул луком, чтобы отогнать ее. Та с пронзительным рыком отскочила в сторону, рассекая лапой воздух перед моим лицом. У меня аж кровь застыла в жилах от напряжения. А тварь подошла еще на полшага, поняв, что я не так уж и опасен. Я продолжал обшаривать землю второй рукой и наткнулся на что-то тонкое, гладкое и деревянное. Стрела? Только рассматривать и тем более целиться было некогда. Тварь в этот момент снова взмахнула лапой, на этот раз еще ближе к моему лицу. Я же рефлекторно воткнул в нее стрелу, даже не разбирая, с какой стороны у нее наконечник. А наконечника как раз не было. Я пробил лапу монстра сломанной частью стрелы, на которой было только оперенье. Тварь завизжала, брызжа слюной, и отскочила назад. Я бросил лук и двумя руками стал обшаривать землю под листьями. Не отводя от меня глаз, тварь схватила добычу одной лапой за волосы, а другой за одежду в районе груди и, оскалившись, потащила на себя. Ну прям вылитый я, когда жил в общаге. Я схватил незнакомку за ногу одной рукой, второй продолжая поиски оружия. Буквально в эту же секунду произошло одновременно несколько событий. Моя рука наткнулась на увесистую палку. А девушка проснулась и взмахнула рукой с ножом перед моим многострадальным лицом. Сегодня прям все хотят его изрезать. Я рефлекторно отпустил ногу девушки, едва сдержавшись, чтоб не огреть ее, найденным дрыном. Тварь потащила ее на себя. Девушка несколько раз полоснула ее по лапе, державшей волосы. Тварь завизжала и отпустила волосы, а я метнулся к ней, чтоб окончательно прогнать. Но та и не думала убегать. Я заехал ей по голове. От напряжения рана в боку заболела так, словно это не я нанес удар, а по мне. Девушка отползла от меня и от твари и принялась искать что-то в листве. Тварь встряхнула головой, пошатываясь и глядя вниз. Я за это время посильнее размахнулся, преодолевая дичайшую боль в боку, от которой можно обоссаться нахрен. Может, поэтому листья и мокрые? Крылатая хрень подняла голову и зарычала мне в лицо, вытянув вперед голову. До меня донесся запах дохлятины, от которого захотелось блевать. Но еще больше мне хотелось избавиться от этой твари. Дубинка с глухим звуком врезалась в голову твари и та упала мордой вниз. Но тут же начала размахивать крыльями, поднимая листву. Я прикрыл глаза рукой и, пошатываясь, отступил назад, так как ничего не видел и не хотел получить еще одну рану. Вскоре листья упали на землю, а крылатая тварь уже стояла на ногах. Ее острые уши приподнялись, прислушиваясь к чему-то. Затем она еще раз заорала громко и пронзительно. В этот момент я шагнул вперед и ударил дубинкой с размаху но тварь сумела пригнуться и полоснуть меня когтями по ноге. Бедро обожгло режущей болью, кровь потекла по рваной одежде. Я сжал зубы, пытаясь не кричать. Тварь в это время показала насмешливый оскал. «Ах ты сука!» – прорычал я. Мой голос стал немного грубее, а в руках почувствовалась сила, несмотря на отсутствие развитой мускулатуры. Я даже про рану начал забывать, меня охватывала злость. Я шагнул вперед и снова атаковал эту клыкастую хрень. Удар получился быстрым и сильным, что меня немного удивило. Тварь удивилась еще сильнее, получив палкой по шее. Она сделала выпад когтями, но я сумел отскочить, а затем резко нанес удар, целясь в голову. Тварь прикрылась лапами, одновременно отходя назад, но споткнулась о какую-то корягу. Завалившись на спину, она начала трепыхаться, пытаясь подняться, но под градом моих ударов это было не так просто. Раз десять я опустил на нее свою дубинку, прежде чем выдохся. А заодно я понял, что она уже мертва или близка к этому. Тварь изредка дергалась, булькая, кашляя и захлебываясь кровью. На всякий случай я еще пару раз опустил ей на голову увесистую палку. Спазмы прекратились. По ее черепу стекала черная кровь или другая жидкость. Тяжело дыша, я обернулся и приподнял брови от изумления, глядя на спасенную девушку. Она стояла в пяти метрах от меня и целилась из лука мне в грудь. — Эй, подруга, опусти лук, я спас тебя! — произнес я на странном языке. Язык одновременно был чужим и знакомым мне. Но самое главное, что девушка меня понимала. «Палку брось, белобрысик!» Бодро сказала она. А я снова залип на вываливающуюся из кожаного корсета грудь. «Ты куда уставился? Бросай оружие!» Чуть громче рявкнула она. «Какого хрена, если эта тварь встанет? Тогда я ее подстрелю, и тебя тоже могу, так что бросай, живо!» «Может, для начала объяснишь, кто ты и кто я?» Стрела сорвалась со скрипящей тетивы и со свистом пролетела возле моей ноги, пробив череп мертвому птеродактилю. «Ладно, ладно!» – как можно спокойнее сказал я и бросил палку на землю. Я понимал, что от стрелы сейчас вряд ли увернусь, и даже без дополнительных ран я, скорее всего, сдохну через несколько часов. «Отойди назад!» – холодно произнесла она. Я молча сделал пару шагов, переступая через мертвого мутанта. Девушка просто молча смотрела на меня несколько секунд. Я смотрел на нее, пытаясь переварить, что вообще сейчас произошло, и вспомнить хоть что-то до этого. А ноги у нее тоже ничего такие. Правда, штаны выглядят не так сексуально, как корсет. Хотя это довольно удобный корсет. Движением девушки ничто не мешает, да и дышит она ровно и глубоко но грудь при этом словно рвется на свободу. «Хорошо, можешь взять ее», — сказала девушка. «Да, я бы взял ее прямо здесь, если честно». «Эй, парень!» — крикнула она, выводя меня из сиська гипноза. «Что, кого взять?» — не понял я. «Палку свою!» «Ты, блядь, издеваешься? Нахрена этот цирк вообще был?» «Я проверяла твою адекватность!» — пожала плечами девушка. Но при этом она не сводила с меня лук с новой стрелой, хоть тетиву и не натягивала. — Ты бы свою адекватность проверила, — буркнул я, поднимая палку. — Слушай, ты ночью ударил меня, когда я тебе помочь пыталась, и поэтому меня чуть не сожрали только что, — с обидой в голосе сказала она. — Правда, я ни черта не помню, — признался я. — Конечно, так по башке получить. А ты видела, что случилось? Можешь рассказать? Спросил я с надеждой. «Не только видела, но и участвовала. Рассказать могу, но не здесь и не сейчас. Тут слишком опасно, другие дисы могут прийти на крики». «Дисы?» — повторил я незнакомое слово. Та посмотрела на меня, как на идиота. «Ты точно из клановых? Почему такие вопросы задаешь, да и навыки не используешь?» Спросила она с подозрением. «Я без понятия, кто я». Абсолютно ничего не помню. Дисы это дневные мутанты. Ты же из ночного клана, твой профиль ночные твари. Хотя это летуны, они самые слабые из дисов. С ним даже я справилась бы. Они падальщики по сути, но когда очень голодны или в стае, могут и напасть. Что, не припоминаешь? Не а. Покачал я головой, стараясь не смотреть на грудь девушки. Как зовут тебя, тоже не помнишь? Виталий чуть не сорвалась у меня с языка. Но на полуслове я понял, что это не то слово. Раньше меня так звали, а сейчас нет. Очень странное чувство. Мысли сбивались из-за боли в боку, голове, а теперь еще и ноге. «Я — Ната», — сказала девушка, «а тебя называли Варус». «Кто называл?» Зацепился я за слово. Да, Варус мне ближе, чем Виталий. — Соклановцы. Ладно, потом расскажу, а сейчас нужно уходить. Можешь идти? Почти с сочувствием спросила Ната. — Думаю, да. А далеко? — Не очень. Мне бы к врачу. Меня кто-то ножом пырнул в бок. Сказал я и с подозрением зацепился взглядом за нож на поясе девушки. Та натянула тетиву, целясь в меня. — Ну вот, все ясно. Похоже, это она на меня и напала ночью хотя я до последнего в это не верил. «Слушай, я не знаю, что случилось, но давай просто разойдемся и будем в расчете», предложил я. «Заткнись и не двигайся», прошипела она сквозь сжатые зубы. Я замер, ожидая смерти в любой момент, но в то же время думал, смогу ли увернуться от стрелы. Стрела устремилась в полет. А вместе с этим и сжалось мое оч... очень большое сердце. Я смог лишь немного отклонить голову в сторону. Хотя в этот момент стало очевидно, что стрела и без этого пролетела бы мимо меня. Позади послышался мерзкий скрежет. Обернувшись, я увидел еще двух тварей, похожих на первую. У одной в плече торчала стрела. Из раны сочилась черная кровь. Она раскрыла клыкастую пасть и закликотала, упав на четвереньки. Вторая бежала к нам издалека, слегка помогая себе перепончатыми крыльями. И как я не услышал шелест листьев. Хотя я едва имя свое вспомнил, в таком состоянии неудивительно отсутствие внимания. К тому же дул легкий ветер, перебрасывая часть листвы по поверхности осеннего ковра. Я шагнул вбок, занимая такую позицию, чтоб не стоять на линии огня, а заодно, чтоб твари были с одной стороны. Те даже не стали проявлять никаких маневров и атаковали меня в лоб. Я покрепче сжал увесистую и на удивление крепкую палку. Незнакомка выстрелила еще раз, ранив ближайшего ко мне Диса в ногу. Я воспользовался секундным замешательством монстра и ударил его дрыном в грудь. По голове не сумел, монстр прикрывал ее руками. А затем мне прилетела от него ответка. Он резанул меня когтями по животу, рядом с моей раной. Еще немного, и я потеряю всю кровь. Я ощутил волну ярости. Сначала разозлился сам на себя за собственную слабость, за небольшой страх и заигравшее сердце. А затем разозлился на этого монстра. «Что тебе нужно? Мясо моего хочешь, тварь?» «Так подойди и возьми!» – прорычал я огрубевшим голосом. И тут я почувствовал в себе силу. Кровь забурлила, глаза обдало жаром. Боль притихла и почти пропала. Моя кожа потемнела, а мышцы стали больше. И я, несмотря на раны, рванул в атаку. Одним ударом я пробил блок раненого мутанта. Вторым ударом попал по голове и оглушил противника. В этот момент второй монстр зашел мне за спину и полоснул когтями. Но тут же в него выстрелила незнакомка метким выстрелом в шею. Я с разворота ударил тварь по морде и отошел ей за спину, чтоб они снова были с одной стороны. Но монстр со стрелой в груди завалился после очередного выстрела наты. Я же обрушил на оставшегося несколько мощнейших ударов. Судя по ощущениям, я стал раза в два сильнее, чем до этого. Да и боль ощущалась слабее. Несколькими ударами я пробил Дису череп и лишь тогда только успокоился. Ну как успокоился. Я перестал избивать мертвое тело. Но внутри чувствовалась ярость и сила. Новые твари мертвы. Однако, к моему удивлению, девушка не опустила свой лук и снова целилась в меня. «Да что такое? Убери свой лук!» — рычал я грубым чужим голосом. «Сначала выруби трансформацию!» «Какую еще трансформацию?» Вопил я, шагнув к девушке. «Сам не понимаю, что делаю, но меня охватило такое бешенство, что сложно себя контролировать». Девушка выпустила стрелу, которая вонзилась, в землю передо мной. Я остановился. Рука девушки потянулась к поясу. Затем она бросила мне флягу, которую я поймал на лету. «Пей!» Холодно сказала она. «Что это?» Насторожился я. «Ты сейчас в ног превратишься, Пей скорее!» Тревожно крикнула она. «А трава или нет? Хотя какой в этом смысл? Хотела бы нато меня убить, застрелила бы еще раньше. Но, с другой стороны, судя по моим ранам, меня не так просто убить». Девушка опустила лук, но все же держала стрелу на тетиве. Я посмотрел на нее, затем на флягу. — Ну что ты ждешь? У тебя меньше минуты осталось! — сказала она с волнением в голосе. Чувствуя, как в позвоночнике что-то свербит и кости начинают меняться, я со злостью открутил пробку и начал пить содержимое, почуяв перед этим его запах. Пахнет спиртом, точнее воняет, причем отдает какой-то кислятиной. Сделав несколько глотков, мне захотелось блевануть. Но в то же время организм требовал еще. Не знаю, как это объяснить. Вот если бы вода была на вкус как водка, но жизненно необходима. Умирающий от жажды пил бы ее с таким же отвращением и в то же время с жадностью. Внутри фляги явно была не вода. И даже не рассол, хотя похоже по вкусу. Какая-то кислая приторная жидкость. Но я все равно не мог от нее оторваться. Мне сейчас все равно, что пить лишь бы побольше. «Стой! Хватит!» – занервничала Ната. Но остановиться я не мог. Да и поздно уже было. Выпив все до дна, я бросил флягу к ногам девушки. «Ты что, все выпил?» – спросила она, округлив глаза. «Ну да, сушняк сильный был. А что это за дрянь? Вкус отвратительный!» – сказал я, замечая, как мой голос снова становится нормальным. Кожа тоже становилась светлей, мышцы уменьшались. «Там было больше ста грамм секреции, не каждый может даже половину выпить и при этом выжить!» — изумленно бормотала она. Последние силы покинули меня, а перед глазами всплыла темнота.